А потом спохватился, а я-то сам почему не встреваю в этот крутой бизнес, другим даю советы, а сам сижу на куриных окорочках, прям как затмение было, а после разговора с Фитирем вдруг прояснилось? Но тут вышел полный облом. Фитир каким-то чудом вовремя соскочил, а он после августовского кризиса в России попал на такие бабки, что даже страшно было подсчитывать» беды что жилье обесценилось больше, чем вдвое, гораздо хуже было, что он остался с огромной незавершенкой на руках, с недостроенным жилым кварталом в Смоленске, и бросить нельзя, и достраивать разорение. А валютный кредит, взятый черным налом, обрастал процентами, распухал, как дрожжевая квашня в теплой печной загнетке. А что будет, когда истечет срок возврата кредита? Включится счетчик. Он перестал спать ночами. Бодал подушку, просто не скатывал в жгут. А когда понимал, что заснуть не удастся, вставал, шел в ванную и до рассвета стирал белье в итальянской мраморной джакузи от Роберто патакья. Все, что попадалось на глаза. Стирал руками, намыливая простыни и полотенца сандаловым мылом по 5 долларов за кусок. Это немного успокаивало. А когда стирать было нечего, усаживался на кухне, и выметал из холодильника все подряд, не чувствуя вкуса. Это тоже успокаивало. Отвлиться, конечно, можно было и другим способом. Засадить бутылку камю или две. Но Анвельд не пил. Пить можно, когда ты в порядке, а когда жизнь взяла за горло, пить нельзя. Это всегда плохо кончается». И среди тяжелых ночных кошмаров почему-то особенно язвила мысль, что и тут фитиль увернулся, даже не заметив опасности. Эта уязвленность была мелочью, комариным укусом на фоне навалившихся на Анвельта проблем, но очень противным. Так, очень. Особенно, когда не можешь согнать комара и даже почесать место укуса. Он не понял, для чего Юргену Янсену понадобилось затевать такую сложную и дорогостоящую комбинацию с компьютерами, имевшую целью всего-навсего оттягать у фитиля его студию, сделать его бомжом. Но не без удовольствия взял на себя главную роль. Проблемы проблемами, но прихлопнуть нахального, занудливого комара почему нет? Но и это кончилось странно. Вместо того, чтобы бесследно сгинуть, Фитиль снова вынырнул. И где? На презентации фильма «Битва навекше» внук национального героя Эстонии. Замелькал в телевизоре, интервью дает. Он еще, оказывается, и художник. Но Анвельд знает, какой он художник. Он художником стал с подачи Розы Марковны и его, Анвельда. Так вам, в Мюнхене выставляется, в новой пинокотеке, которая у немцев, если фитиль не соврал, как Эрмитаж. И даже статьи в журналах про его картину пишут. Вот же везунчик, блин. Про таких говорят, что они в детстве говно ели. А он, Анвельд, что в детстве ел? Повидло? В детстве президент компании «Фудлайнбалт» Стас Анвельд ел, что было. Чаще всего были вареные макароны, обжаренные на маргарине в огромной полуметрового диаметра сковороде. Ее как раз хватало на пять ртов. Стас был младшим из двух братьев и двух сестер, но почему-то самым прожорливым. За это его шпыняли. Бывало треска. Отец покупал ее у рыбаков в порту и приносил, когда не забывал в пивной или не терял по дороге. А чаще мать покупала мороженую мойву, жарила на комбежире. Вонь разносилась на всю коммуналку. Соседи закрывались по своим комнатам, но не выступали. Можно было нарваться. Одна из соседок работала в общепите, продукты таскала сумками. Однажды она варила курицу и забыла на ночь унести кастрюлю из кухни. Маленький Стас сначала немного отщипнул, попробовал, потом немного еще. Он и сам не понял, как получилось, что он съел... Всю курицу. Мать выдрала его бельевой веревкой. И потом долго еще, пока не стал взрослым, когда случалось есть курицу, у него было такое чувство, будто бы он ворует. Тогда же, в детстве, наполнилось влекущим содержанием слово «общепит». «Общепит» — это было что-то сказочно избыточное, как витрины центрального гастронома. Это и определило его судьбу. В армии он попал в школу поваров, отслужил в Казахстане в солдатской столовой. После дембеля устроился коком на сейнер, из рейсов привозил шмотки, сбывал фарце, а потом и сам стал фарцевать. Тогда и познакомился с фитилем, стал работать с ним в паре.